сохраним в чистоте святое православие Но если других религий не будет, кроме иудаизма, значит, задача заключается в том, чтобы их подчинить и затем уничтожить, как главное препятствие на пути установления царства антихриста. А как можно подчинить религию? Только заставив ее пресмыкаться перед иудаизмом, публично мило общаться с ним, льстить ему, посещать его структуры, признавать его как высокий авторитет и даже признавать его равенство с собой. Не с этого ли начинается путь подчинения? И все из-за страха, что кто-то может обвинить в антисемитизме. Но те, кто является сейчас духовными вождями современного иудаизма, это хазары, не имеющий к евреям семитам никакого отношения и использующий чужую национальность для достижения своих целей. Мы забываем, что современная духовная брань это не война против плоти и крови, но против духов злобы поднебесных. И если мы перестаём обличать этих духов и угождаем им, значит, мы ставим во главу угла позиции плоти и крови, забывая о духовной брани. Если в сегодняшней России современный иудаизм признаётся равным православию традиционной религии, то у православных берёт возникает закономерная цепочка рассуждений. Значит, их Бог это и наш Бог. Значит, нет разницы. Значит, у нас с ними один Бог. Но если один Бог, значит, православие и иудаизм это одно и то же. И если за представителями иудаизма деньги и власть, значит, это такая религия, которая позволяет их обеспечить. А если деньги и власть объявлены и приняты в качестве высших ценностей в обществе, то лучше быть в иудаизме, чем в православии, если это выгоднее. Ведь Бог один и там, и там. Вы думаете, эти мысли не приходят, когда православных людей к ним очень тонко и настойчиво подводят? Вот вопрос одного из наших современников, некоего Павла, к настоятелю храма Василия Блаженного в Волгодонске Ирию Валерию Кореневу. Скажите, как может быть у нас и у евреев и у иудеев один небесный отец. И вот ответ священника. Не может у нас и у иудеев быть один небесный отец. Ибо Спаситель сказал иудеям: "Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшёл и пришёл. Если бы я не сам от себя пришёл, но он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей?" потому что не можете слышать слова моего враж отец дьявол и вы хотите исполнять похоти отца вашего он был человеком убийцы от начала и не устоял в истине ибо нет в нём истины когда говорит он ложь говорит своё ибо он лжец и отец лжи по нынешним временам отец валерий продемонстрировал мужественную позицию истинного борца за веру православную можно сказать исключение из правила А ведь как она важна для понимания того, что происходит. Ведь такой вопрос, который задал Павел, змей-искуситель, подосланный данам и его хозяином, тихо проползая, приносит в голову многим людям. И многие не обращаются к священнику. По телевизору и в других СМИ они видят и читают, что все вместе, что все любят друг друга, что союзное лицо. И потому эти люди сами для себя на этот вопрос отвечают утвердительно. Да и как тут не смутишься? Глобальный еврейский онлайн-центр Yevish.ru 28 января 2009 года публикует поздравление главного раввина России Берла Лазара, адресованное митрополиту Смоленскому и Калининградскому Кириллу в связи с избранием на пост патриарха Русской православной церкви. Вот его текст. Дорогой друг, брат От всего сердца поздравляю вас с избранием на пост патриарха Русской православной церкви. Мы внимательно следили за дискуссиями, предшествовавшими этому избранию, за работой собора, за самими выборами. С искренней радостью мы восприняли то, что высший форум Русской православной церкви прошёл в атмосфере такого конструктивного диалога. С особой радостью то, что его участники пришли к консенсусу. Надеюсь, что результаты собора будут способствовать дальнейшему сплочению Русской православной церкви. Ведь это соответствует интересам не только православных христиан, но и всех верующих людей в России и за её пределами. Слава Богу, у нас в стране и в мире ширится понимание того, насколько важна вера для обеспечения более здоровой, более моральной и в конечном счёте более счастливой жизни людей. Но динамика мирового развития ставит перед верующими всё новые вызовы диктует необходимость постоянной работы по укреплению религиозной духовности, распространению её на всё более широкие слои общества. В России, где большинство населения исторически привержено православию, роль Русской православной церкви в духовном оздоровлении общества невозможно переоценить. И я очень рад, что единство, столь необходимое для реализации этой роли в полной мере, сейчас достигнуто, и Русская православная церковь сплачивается вокруг вас. Понятно, что уход такой мощной консолидирующей фигуры, какой был покойный патриарх Алексей, большая потеря. Но я верю, что вы сумеете в полной мере восполнить эту утрату. Ведь все мы знаем, как много было вами сделано для возрождения духовности в России, для активизации процесса объединения православных церквей в нашей стране и за рубежом. Я всегда высоко ценил вашу работу в межрелигиозном совете. Это всегда была работа над достижением консенсуса, над взаимопониманием, над взаимопомощью. Уверен, что добрые отношения и крепкие связи между нашими религиозными общинами во время вашего патриаршего служения будут развиваться на благо верующих, на благо России. Главный раввин России Берл Лазар. Невольно задаюсь вопросом, на благо верующих в кого? Из этого письма следует, что у нас и у них действительно один и тот же Бог. И работу по укреплению какой религиозной духовности и распространению её на всё более широкие слои общества собираются проводить. И ещё, если они стремятся представить нам, что мы с ними единая община верующих, то почему они не признают нашего Бога? Более того, выступают против даже упоминания о нём. Глобальный еврейский онлайн-центр jewish.ru 20 августа 2007 года опубликовал статью Позиция ФИОР по вопросу о введении в российских школах основ православной культуры остается неизменной. В этой публикации, в частности, говорится, что в Федерации еврейских общин России, ФИОР, выражают уверенность, что предмет основы православной культуры в российских школах вводиться не будет. Конец цитаты. Значит, они не приемлют даже нашу православную культуру, не говоря уже о нашей вере. Значит, наш Бог... И их бык разные. Они публично отвергают нашего, но вместе с тем хотят приблизить нас к своему. И если мы пойдём по пути, на который они нас направляют, то это будет тогда путь отвержения нашего Бога, потому что они стоят на этом пути и влекут нас туда. Значит, нужно дистанцироваться от этого пути поклонения чужой вере и всеми силами держаться за путь веры Христовой, за путь дающий истинную свободу. В посланиях к Галатам апостол Павел пишет: "Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа". Посланиях к Галатам святого апостола Павла из главы 4. Что нам важнее: сберечь нашу веру православную в условиях беспрецедентной духовной агрессии или сберечь тёплые и на показ толерантные отношения с современным иудаизмом, заряженным духом колена Данава, и продолжать молчать? А молчание священников здесь большая беда. Это как раз тот самый случай, когда молчанием предается Бог. Как сказано у апостола Павла, какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Второе послание к Коринфянам. Святой апостол Павел из главы 6